Груза набралось пудов тридцать на 10 собак. В последнюю ночь перед дорогой лейтенанту не спалось. За печкой шебаршилась мышь, молочно белело меткалевое окно. Думы и думы. Милый друг Сашенька, С тех пор, как я высадился на мысику игда минуло семь месяцев. Я провожал товарищей по экспедиции в Амурский край, встречал, завидовал их успехам и в душе обижался на Геннадия Ивановича за то, что он держал меня при обыкновенном незавидном деле постройки юрт и заготовки сухой рыбы собакам. Но вот, наконец, и мне настало пора идти на Сахалин. Уже далеко за полночь, а мне нет сна. Мною овладели одиночество и неизвестнимая тоска. Я кажусь сам себе слабым, ничтожным существом. Ледовый пролив, по которому мне завтра идти, Видится неодолимо широким, Остров Сахалин, громадным и диким, Способным поглотить меня, как море каплю дождя. В эту ночь я беспомощен. Кажется, забыл все, что наблюдал, чему учился у геликов. Единственное, что еще ободряет, — это слова Невельского. Вчера он заметил, что меня можно посылать в поход даже без попутчика-туземца. И еще в душе опустошенность, как будто я не прожил свои 20 лет, не размышлял, не страдал, а пролетели эти годы мои однообразными зимними днями. Разве иногда что-то всплывает на памяти с детства? И ваш голос слышу. Вижу черты лица тоже, как из моего далекого прошлого, или из сказки с роскошной голубой каретой. Перед новой неизвестной жизнью я робею и нерешителен. Теперь мне представляется уютным кровом гиляцкая юрта с огоньком сальной свечи и страшно выходить из неё. О чем бы я ни передумал, как бы ни было мне тревожно в последнюю ночь, утром я подниму собак. Теперь стараюсь разобраться, что же меня поведет в далекое путешествие. Какой долг? Какие чувства? Многое. Воля, преодолевающая нерешительность и боязнь, жажда познания неизвестного и, главное, стремление совершать героическое во имя Отечества и любимой женщины. Последнее может утратиться, А первое — никогда. Прощайте, княжна. Мой переводчик и проводник Позвейн проснулся за перегородкой и бронит меня на своем языке за то, что не ложусь перед дорогой. Ваш Николай Башняк В Амурском лимане снег вылизан до льда или утрамбован ветром. Тускло мерцали нагроможденные торосы. Рослые собаки бежали напористо, дозвонно натягивая кожаные постромки. Над ними, как из полыньи, клубился пар. Башняк и Позвейн ехали по очереди. Один заскакивал на нарту, а другой бежал рядом. Мороз першил в горле, шапки и лица заиндивели, а самим было жарко. Когда останавливались, чтобы дать передышку собакам, то слышали собственное дыхание и громкое биение сердца. Над голыми вершинами сопок материка засветилось солнце, маленькое, как бы вымершее. Весь лиман в трескучих торосах, над ним нависла серая мгла. А там, где должен быть остров Сахалин, мгла виделась спутником темным сплошным дымом. Сколько ни смотри на лиман, на скалистый берег, ни птицы, ни зверя, только шуршит под полозьями снег, На привале ноет комаром тишина. Иногда льдина блеснет молнией, рухнет, И долго слышится свистящий звук. Перекусить останавливались там, где настигал голод. Позвейн карабкался на круче за хворостом, Лейтенант Башняк крошил в чайник лед. Грызли вяленую лососину, поджаривая ее на костре, Обжигались чаем, размачивая в нем ржаные сухари а кипятка и мороза ныли зубы. Снова дорога в ледяных надолбах